Итак, Елена отполировала ножку чаши еще раз, и теперь она блестела пуще прежнего. Девушка с гордостью рассматривала результат своего труда. «Так, теперь мы покрасим золото, чтобы оно блестело еще лучше, а завтра продолжишь работу над чашей сама». «Как это покрасим?» — удивленно спросила Элен. «Для этого нам нужен...» «Атрамант!» — сказал Джоселин, не ответив на ее вопрос. «При нагревании он плавится, а затем застывает», — пояснил он, взяв его из плошки, а затем положив прямо на угли. «В огне он сгорает, так что, как только он станет красным, необходимо его вытаскивать». Вытащив «атрамант» из огня, он посмотрел Элен прямо в глаза, и ее сердце бешено забилось. Отведя взгляд, он взял деревянную плошку и растер в ней атромант железным молоточком. «Добавим одну треть соли и немного мочи». Усмехнувшись, Джоселин взял флакончик с мочой, смешал все до кашеобразного состояния и покрыл всем этим золоченую ножку чаши. «Никогда не думала, что позолоту наносят так долго». — обронила Элен. Джоссилин кивнула и положил ножку в огонь, чтобы она высохла. Когда от ножки чаши пошел дымок, он вытащил ее из огня, вымыл в воде и тщательно очистил кисточкой из свиной щетины. — Что ж, теперь нужно разогреть ее в последний раз, а затем дать ей остыть. Завтра ты увидишь, какая красивая получилась позолота. Тебе понравится. После того, как они закончили работу и убрали в мастерской, они увидели, что уже совсем темно. Элен уже собралась уходить, когда Джоселин подошел к ней и нежно убрал прядь с ее лба. «Ты устала?» — нежно пробормотал он и провел по ее щеке тыльной стороной кисти. А затем он взял ее за подбородок и нежно поцеловал в губы. Элен закрыла глаза и немного приоткрыла рот. Но Джосселин отстранился и посмотрел ей в глаза. «До завтра», — тихо сказал он. Элен развернулась и молча ушла домой. Ее сердце выскакивало из груди, и на следующий день она никак не могла дождаться обеда, когда заканчивалась ее работа в кузнице. Она даже не прикоснулась к еде, потому что ее подташнивало от возбуждения, так что она словно на крыльях летела к Джоселину. «Покажите мне позолоту», — запыхавшись, сказала она. Но на самом деле ее интересовала вовсе не чаша. Джоселин поздоровался с ней приветливо, как и всегда, но никак не выразил свою нежность. Элен едва выдержала до конца вечера, ведь она была так близко от Джоселина, а тот не проявлял к ней никакого внимания. Она стала очень беспокоиться по поводу того, что вчера вела себя неправильно и не дала Джо Селину пощечину. Теперь он, наверное, думал, что она легкодоступная женщина и презирал ее за это. — Простите меня, я выйду на минутку, — сказала она сдавленно и выбежала из мастерской. Она подбежала к забору в саду прислонилась к доскам и расплакалась. Елена достаточно долго не могла успокоиться, но потом все же вытерла слезы и решила в будущем быть умнее.